Эпилог. Империя Оствер. 7 мая 1407 года. Байтил был хорош и выглядел солидно. Метровая глыба из белого мрамора, украшенная древними рунами, пиктограммами и остверскими письменами. Глядя на него, Эллир Анха испытывал законную гордость. Ранее он никогда не делал алтарей, интересы лежали в иной плоскости. Но пришлось, и приказ богини был выполнен. Паладин кама успел уложиться в сроки и тем самым спас богиню. Она уничтожила собственный дворец, который похоронил под обломками Марая и его гвардейцев, а затем по пеленгу и Лира отражение ее души перенеслось в родной мир. Так что теперь она, точнее то, что от нее осталось, спала внутри байтила. А первый император Остверов сидел подле алтаря и размышлял. Будь на месте Анха кто-то другой, возможно, он только и делал бы, что горевал, и находился возле Байтила круглые сутки, не покидая его ни на миг. Однако илир не зря был отмечен богиней особо. Несмотря на свою молодость по меркам Дольнего мира, он становился сильнее и гораздо быстрее других паладинов Каманьо. И дело не только в том, что богиня делила с ним постель и щедро одаривала любовника зданиями. Нет, Анха обладал талантом быстро усваивать информацию и не мог долго находиться в состоянии покоя. Кипучая энергия, переполнявшая паладина, всегда гнала его вперед, к новым вершинам и свершениям. Вот и сейчас, несмотря на печаль и тоску, Элир смог собраться и настроился на деловой лад. Он не мог сказать, когда богиня вернется в реальный мир. Слишком много факторов на это влияло. Сколько силы Каманио получит от своих адептов? Насколько хорошо Байтил будет накапливать и перерабатывать энергию? И как сильно пострадала душа богини при переходе в реальный мир? Пока ответов на эти вопросы не было, но одно Элир мог сказать точно. Наступит срок, и Каманио вернется. В этом паладин, как ему и положено, не сомневался. Его любимое переродится, и он снова увидит ее. Однако до этого в любом случае далеко. Прежде чем богиня воскреснет, пройдет много лет. И он, как паладин и мужчина, обязан сделать все, что в его силах, дабы это произошло как можно скорее. А значит, впереди много работы, и полубог уже знал, каким путем И как поступит? Во-первых, предстояло сберечь культ кама у Оли Ракойны и защитить храмы богини. Для этого хороши все средства. Во-вторых, лишенному божественной поддержки Иллиру самому требовалось стать сильнее и усилить собственный религиозный культ. В-третьих, уничтожение дворца Кама-Нио встряхнуло Дольний мир от его основ и до окраин. Переходы в пространство богов на время закрылись. Значит, временно, из-за помех, жрецы не смогут получать прямые указания от своих богов и на какой-то срок частично лишаться некоторых способностей. Этим следовало воспользоваться. В-четвертых, среди людей остались наемники неназываемого. Они враги, и битва с ними продолжится. Общий вывод напрашивается сам. Пока в Дольнем мире будет происходить дележка оставшегося от Марая и Каманьео наследства, Элиру Анха надо навести на своей родине порядок. Кто с ним, тот друг, кто против, будет ослаблен или уничтожен. При этом медлить полубог не собирался. Спи спокойно, моя любовь. Элир прикоснулся к Байтилу. Ради тебя я снесу горы и воздвигну новые храмы. «Все ради тебя. Я верил тебе, и ты всегда помогала мне, а теперь настал твой черед довериться мне. Ты знала, на кого можно положиться, и я верну тебя к жизни». Слегка поклонившись алтарю, илир отступил и закрыл глаза. Мысленным взором он искал своего ученика Уркварта Ройха, на которого возлагал большие надежды и вскоре обнаружил его. В сопровождении нескольких воинов младшего брата Иламии граф верхом ехал по дороге. Судя по всему, он находится на востоке и направляется в сторону Ахвара. «Что ж, направление верное. Ты мне нужен в империи, а не на фронте», — подумал Элир и открыл телепорт. Полубог оказался на дороге в полусотне метров от всадников, и кеметские дружинники из охраны графа, Моментально вскинули заряженные арбалеты. воины были готовы расстрелять неизвестно откуда появившегося человека, но Урквард отдал команду. «Назад! Это свой!» Вместе с Атири и еще одним воином, судя по уверенному взгляду и превосходному оружию, дворянином, он подъехал к Элиру и посмотрел на него. «Я ждал тебя, учитель. Ты мне нужен». неприятности «Да, и человек рядом со мной — часть этих неприятностей, полковник Рагнар Каир». Иллир бросил на полковника взгляд, и голова Каира свалилась на шею лошади. После чего он едва не упал, но граф поддержал Рагнара. «За сутки второй раз не даю полковнику свалиться», — усмехнулся Ройха и обернулся к войнам. «Привал!» Дружинники свернули с тракта и на берегу мутного ручья начали разбивать временную стоянку. рогнара уложили на Попону, а Элир, Урквард и Атири, под взглядом Трори, которого никто не пригласил, присели возле быстро разведенного костра. Ученик знал, что учитель любит живой огонь, и постарался сделать ему приятное. Полубог такую мелочь оценил, и прежде чем отдавать какие-либо указания, спросил Ройха. «Итак, что за проблема у тебя?» Урквард покосился на полковника и ответил. «Вельможные дворяне из приближенных к императору людей считают, что я становлюсь опасен, и меня решили осадить». «Как?» «Отбирают острова, вассалов, магов, разработки и золото. Но это полбеды». «Хуже, что потребовали выдать замуж сестер, фактически их берут в заложники». «И кто до этого додумался?» «Великий герцог Фера Каним, канцлер Тайра Руге и архимаг Вихт досар «Кто и когда выдвинул ультиматум?» «Вчера. Барон Анат Каир, главный тайный стражник Канемов». «Ты возмущался?» «Разумеется» а потом согласился. — Да. — Однако ты собираешься сопротивляться? — Конечно. Хочу добраться до своих земель и поднять мятеж, но сначала хотел поговорить с тобой. — Правильно, — одобрил Эллир ученика, палкой поворошил угли костра и вспомнил один момент из своей жизни. — У меня было нечто похожее. Несколько лет по договоренности с императором бара я воевал под его знаменами и отхватил у врагов весьма богатые земли. Думал, все наладится, но ошибся. На приеме у императора меня заковали в кандалы и поставили перед выбором. Смерть или я передаю Ишимбарцам все, что мое племя отвоевало. Честно говоря, обидно было. Столько крови своей и чужой пролили, а нас обманули. Элир сделал паузу, и Ройха, не выдержав, поторопил его. «И что потом?» «Я отдал, что требовал император, и остался в темнице. Через год сбежал и вернулся к своему народу. А потом выступил против предателя императора и создал собственное государство. Впрочем, это прошлое. Давай говорить о сегодняшнем дне. Чего ты хочешь от меня?» «Совета или заступничества ответил Уркварт, не задумываясь. «Советников у тебя хватает, а защиту от произвола я тебе обеспечу. Сегодня хочу встретиться с моим потомком Марком. Есть темы для беседы, один на один, и он тебя прикроет. Благодарю, учитель». «Не стоит, мы в одной лодке, ослабят тебя удар по мне и культу. «По сути, ты единственный паладин камма в Империи, кроме меня, и в свете последних событий придется двигать тебя наверх, поближе к трону. Нам, мне и Ламием, нужен свой человек в окружении Марка, так что готовься блистать при дворе». «Император будет знать, что я твой ученик?» «Да». «И кто еще?» «Никто». Я вообще постараюсь меньше светиться. Ни к чему это, и опасно, и заставит насторожиться жрецов. Когда ждать вызова в столицу? Не надо ничего ждать. Пару-тройку дней отдохни и отправляйся в путь. Встретимся в Грасс-Анха. Кстати, брата Айнура с собой прихвати и вызови командира степняков Тарапае. Зачем? У меня есть на них виды. Ройха из-под посмотрел на полубога и спросил. «Тебе нужны собственные паладины?» Иллир тихо засмеялся и покосился на Атире. «Сам догадался? Или подруга подсказала?» «Тут ничего сложного, а голова у меня соображает». «Ты прав. Мне нужны последователи, и мне хочется, чтобы твой брат и таропай стали хромовниками Иллира Анха». «А ты против?» Граф тяжело вздохнул. «Как я могу тебе сопротивляться и отказывать, учитель? Ты помогаешь мне, а я выполняю твою волю. Ничего не дается просто так за красивые глаза. Рано или поздно приходится отрабатывать и расплачиваться. Раз все понимаешь, чем ты недоволен?» «Не такой судьбы я хотел Айнуру». «Думалось, он будет рядом, как мой помощник, а ты тянешь его и торопая под свое крыло. Я понимаю, что это ради общего дела, и при помощи храмовников ты можешь защищать храмы каманио. Только мне как-то не по себе, слишком неожиданно. Стать храмовником, как и паладином, — великая честь. Однако это не только новые знания, возможности и силы, но и обязанности». «Ты слишком переживаешь за своих близких, Урквард. Они не слабаки и уже не дети. Твои братья тоже Ройха и могут принимать решения. Поэтому пусть Айнур самостоятельно выберет свой путь, ведь я никого не принуждаю к службе. Кама Нил давала людям выбор, а я ее паладин и намерен поступать точно так же». «Хорошо». «Пока этот разговор закончим, я привезу Айнура в столицу», — поморщился граф. «Лучше скажи, что я должен делать при дворе. Станешь моими глазами подле императора и открыто объявишь себя паладином Каманио, то есть Уля Ракойны». «Шума будет много». «Да, общество, которое привыкло, что Уля Ракойна не имеет своих воинов, всколыхнется, но это и хорошо». Пока дворяне, жрецы, маги и олигархи шумят, они все на виду. Пусть болтают и спорят, а ты и Атири станете делать, что я скажу. Для начала отправим большинство жрецов за океан, на лесокрай. Пусть с эльфами и демонами дерутся. Затем пригнем к земле обнаглевших герцогов. Потом займемся магами, торговцами и прочими гражданами. Короче, намечается захват власти что-то вроде того, но без ущерба власти императора. Я не намерен вредить потомку, а наоборот, сделаю все, чтобы он стал по-настоящему великим государем, который не зависит от Верховного Имперского Совета, патриотов Имперского Союза и прочих любителей дергать за невидимые нитки. Запомни Уркварт. Сохранить культ и храмы кама проще в крепком государстве, где власть императора абсолютно. А если Марк не пойдет у тебя на поводу, что тогда, учитель? Для этого я тебя в Грос-Анха и отсылаю, чтобы ты наблюдал за всеми, включая государя, и был проводником моей воли. Я понял тебя. Урквард замолчал и к Элиру обратил исламе. «А что насчет меня?» «С тобой, красавица, просто», — улыбнулся полубог. «Ты будешь рядом со своим паладином и станешь помогать ему во всем. Для общества ты по-прежнему Катрин де Гарьен. Молоденькая и не особо сильная жрица ракойны». Ламия кивнула. В разговор опять вступил Ройха. Его интересовало все. «На какие силы можно рассчитывать?» Как нужно вести себя в присутствии патриархов и жрецов иных религиозных культов? Каков состав эскадры, отплывающий за океан? Сколько именно отправится жрецов и что делать, если они откажутся? Насколько сильный полубог планирует сделать свою дружину? Когда и как будут уничтожаться оставшиеся в реальном мире демоны? Что отвечать императору, если он начнет задавать щекотливые вопросы? Придут ли на помощь ламии и северяне? Уточнения сыпались из него потоком, и в какой-то миг Иллиру показалось, что Ройха не остановится. Но нет. Спустя час Урквард замолчал. Он узнал почти все, и первый император Остверов встал. Хочется многое вам сказать, по очереди кинув долгий взгляд на Уркварта и Атири, произнес Илир. О богине верности и нашем предназначении в этом мире. Только время поджимает, как обычно, хотя мы еще поговорим, обязательно. Ведь у нас впереди целая вечность. Я прав? Да, сказала Лами. Да, повторил за девушкой Ройха. «Бессмертная богиня тоже думала, что у нее в запасе вечность. И где она теперь?» Эллир уловил отголосок мыслей Уркварта, усмехнувшись и подумав, что хорошо иметь в учениках человека, у которого есть собственное мнение и который даже полубогу на слово не верит. Император шагнул в телепорт. На его губах была улыбка. Ройха поднял ему настроение, снова напомнив паладину себя в молодости. В то время он был таким же резким, хватким, стремительным и недоверчивым. Тоже испытывал сомнения и не доверял жрицам богини, но, как и Иурквард, не останавливаясь на полпути, упрямо шел к своей цели. И, оказавшись в старом дворце, первый император, продолжая пребывать в добром настроении,